Глава 11. Пространственный океан – бывшая гавань великого народа гукшара атом Текущее время. «Кушайте, мои любимые, кушайте!» – с любовью в голосе повторяла Малара. Она находилась в подземной пещере под своим домом и со счастливым выражением лица наблюдала за своими детьми. Они были самым дорогим в ее жизни. Ради них она и жила последние сотни лет, после того, как убедилась, что осталась последней из своего рода. Она с нуля создала рабовладельческий дом, начала растить рабов и зарабатывать деньги. А все для того, чтобы найти мужчину схожего вида или хотя бы того, кто сможет оплодотворить ее яйца. И вот ее старания принесли плоды. — Единственное, что шансов выжить у них было весьма мало. Малара прекрасно понимала это, но решила бороться до конца. Все же шанс на спасение не был равен нулю, хоть и близок к тому. — Простите, что кормлю вас такой дрянью, но, похоже, это еще долго будет нашей пищей, — грустно произнесла любящая мать, смотря на гуру трупов зомби. Три сотни человекоподобных существ, покрытых черно-серым пухом, вгрызались в тела, пожирая плоть и даже кости. За последние дни они подросли, вытянулись до метра двадцати и продолжали расти. «Ой, я совсем забыла!» – воскликнула женщина, сидящая на курточках, и подскочила. малара была в кожаной броне, на которой виднелись порезы и дыры. Ее левая рука была перебинтована, и виднелся кровавый след. Ради пропитания детишек девушка не жалела себя и ежедневно охотилась. Порывшись в сумке, она достала нечто похожее на яйцо. Оно было покрыто каким-то необычным материалом синего цвета. «Подойди, пожалуйста», – произнесла Малара. Она позвала сына, но его имя было настолько труднопроизносимым, что многие виды смогут его повторить. «Мамочка!» Пропищал мальчик и, откинув недообглоданную руку зомби, кинулся к Маларе. «Сыночек мой!» – с нежностью произнесла девушка и, присев на корточки обняла сына, после чего показала ему необычное яйцо. «Смотри, что у меня есть. Скажи, ты можешь открыть его?» – показывая яйцо, поинтересовалась она. Мальчик взял яйцо и с интересом стал осматривать его, после чего ловким движением снял обертку, оголив шоколад, следом аккуратно разделил его на две дольки и достал маленький пластиковый контейнер. «Открыл!» — с удивлением воскликнула Малара, но после в ее взгляд упал на контейнер. Она не понимала, что это и для чего нужно, потому волновалась, вдруг оно опасно и причинит вред сыну. Однако, к ее удивлению, паренек ловко раскрыл контейнер, и в его руке появилось что-то наподобие шприца. «Что это?» – спросила Малара. «Мама, это лекарство, ты не видишь описания удивился мальчик. «Нет», – покачала она головой. Регенерирующая вакцина уровень 3. Лекарство нового поколения, сделанное на основе ядер и тел сильных зверомутантов. «Данная вакцина наполняет тело концентрированной жизненной силой и полезными веществами, залечивая раны и восстанавливая организм». Мальчик еще раз прочитал описание предмета и посмотрел на маму. Он чуял ее раны, а также видел, насколько устала и измученная она была. «Мамочка, не шевелись, пожалуйста», – произнес он и вколол лекарство женщине в шею. Она безгранично верила ему, потому не шевелилась, а потом ей стало так тепло и хорошо, что она застонала от столь приятных ощущений. «Работает!» – обрадовался мальчик, прыгая на месте от счастья. «А?» – удивилась она, не понимая, что именно работает и почему сын такой счастливый. Но когда тот развязал ее бинт, девушка увидела, что от ран не осталось и следа. «Нужно собрать их все!» – мысленно воскликнула Малара. После вторжения демона на улицах было обнаружено около сотни таких странных предметов. Как потом выяснилось, благодаря оценщикам это были системные награды. Но открыть их было невозможно, потому их продавали как сувениры. Однако Малара знала, чьи это награды, потому как сама все видела. Потому она активно скупала их, а также сама собирала. Все же около ее дома тоже была битва. «Сыночек, я сейчас принесу еще!» Воскликнула она, но была остановлена. «Мамочка, скушай, это очень вкусно!» Произнес мальчик, что немного откусил от своей дольки шоколада. «Великая мать, как же вкусно!» Обомлела девушка, попробовав шоколад. Утро усталого и измученного мужчины выдалось чудесным, благодаря рыжим, что пришли за полчаса до звонка будильника. После чего всем большим семейством они направились на завтрак. Люди выглядели неплохо, лишь Наташа сопела за столом, потому как всю ночь занималась реставрацией города. За столом не было Миллы с Готье, у них со дня на день должен был родиться дракончик, потому они не отходили от яйца. Также не было профессора. Солдатам убежища удалось поймать несколько десятков демонитов, потому профессор без сна и отдыха проводил опыты над этими могучими и крайне живучими обитателями пространственного океана. К слову, все их трупы были поделены на три части. Одну отдали алхимикам, вторую – королеве жуков, а последнюю – ктулху на пропитание. Тот был безмерно счастлив получить горы вкусностей. Также крохотная часть плоти демона досталась морскому чудищу. Оно было безмерно счастливо и молило Сергея о добавке. Тот ее пообещал, но лишь за верную службу. Сири тоже заинтересовалась плотью демона. Если точнее, то его ДНК. Вдруг она в будущем сможет создавать пространственных существ. Кать, как настроение среди людей? После того, как все насытились и приступили к чаю, поинтересовался Сергей. Часть населения напугана, но в большинстве своем люди воодушевлены тем, как мы легко одолели пространственного демона. «Пришельцы распространили среди землян свои знания о пространственном океане, потому те теперь имеют некое представление о том, насколько опасно это чудовище». Ответила беловолосая красавица, которая была голосом убежища. «Воительница, что своим пением вдохновляет воинов на войну, потому Сергей назначил ее помогать Алис. Все же его жена беременна, и ей нельзя перенапрягаться». «Понятно». Кивнул Сергей и перевел взгляд на Силвия. Рыжая оружейница выглядела расстроенной. Она очень скучала по гроту, как телепатически поведала Алис. «Силвия, как продвигается работа по воссозданию зенитных установок?» «Мы привлекли военных специалистов, но пока не очень», — ответила она. «Просто разберите одну из самоходных зениток, скопируйте и соберите», — предложил Сергей. «Хорошо». Вскоре отчиталась Наташа. На восстановление ущерба от нападения пространственного демона ушло 25 миллионов. Туда также входит расход боеприпасов, закупка бытовой техники, мебели и прочего. Убежище уже производит свою мебель, но ее запасы были низки, а ассортимент беден. Нужно как минимум несколько недель, чтобы обучить людей и нарастить мощности. Для этого дела даже позаимствовали часть производственных станков из «Наула-1». Раньше они собирали роботов, теперь мебель. Освоение «Наула» идет полным ходом, но времени на это дело понадобится еще много. Однако, по приблизительным оценкам, за неделю или две оружейные системы окажутся полностью под контролем людей. После завтрака Сергей переместился в штаб и взял отчет о состоянии войск, но лишь до момента битвы за Симферополь. Нападение древозомби продолжается, потому получить более свежую информацию не представляется возможным. Впрочем, Сергей мог бы выдать некоторым людям права на пользование программой «Персонал», с помощью которой можно узнать все характеристики и уровни жителей убежища. Однако у него не было подходящего человека, а все остальные заняты другой работой. За битву с красными под Тулузой и отражение вторжения демонитов Сергей получил миллион восемьсот с копьем опыта. Это его пять процентов. После нехитрых манипуляций было вычислено, что армия-убежище получила более сорока семи миллионов очков опыта. Список солдат. Кто? количество средний уровень маги 1928. 11,71. лучники 943. 12. три тяжелая пехота 2066. 10,6. пехота стрелки 2891. 11,1. орки 494. 11,2 рыцари 5686, 9,8. копейщики бледных 2509, 9,1. бледные толпа 5454, 8,2. мизуру 1287, 9,4. восемьдесят семь 1489, 4,6 птицы шорго 5200 4 и 2 многие пришельцы еще не влились в армию полноценно впрочем формирование подразделений тоже еще не закончено в штабе готовят особые программы обучения создавая войска специального назначения вроде десанта диверсантов тяжело бронированных штурмовиков и многих других Соломон обещал предоставить материалы в течение двух дней. Средний уровень солдат рос, что не могло не радовать Сергея. Все же у них много новобранцев, и те очень быстро добираются до десятого уровня, становясь полноценной боевой единицей. После штаба босс посетил адмирала Ушакова и осмотрел флот. К сожалению, две трети кораблей получили повреждения той или иной тяжести, но убежище был Луи. Механик выпрямлял корпус, заращивал дыры и трещины, а также чинил не сильно поврежденные орудия. Выяснилось, что один малый ракетный корабль и корвет были практически потоплены, но спасены креветкой-переростком и магами воды. Их оттащили на сушу, где и будут проводить капитальный ремонт. Отдав указания, босс в плохом настроении переместился в комнату сокровищ. Он еще не закончил изучение трофеев, остановившись на четвертом уровне. С первого по третий уровень доминировало эльфийское огнестрельное оружие. Четвертый же полностью принадлежал землянам и аргонцам. Столь популярная лучевая винтовка получила улучшение. Называется она теперь лучевая винтовка тип 2 и уже активно используется в армии. Это оружие теперь может стрелять одиночными, что весьма актуально для бойцов с навыком стрелок третьего уровня. Точность выше и экономия заряда аккумулятора. Второе нововведение – это режим лазерного луча. Обычно лучевая винтовка выпускает множество коротких лучей. Это существенно экономит заряд аккумулятора, но новый режим позволяет выпускать один непрерывный луч. Это вдвое увеличивает базовый урон, а также позволяет наносить его непрерывно. Однако расход аккумулятора возрастает в десятки раз, но это компенсируется аккумулятором повышенной емкости и разъемом для энергоядер. Как и лучевая винтовка, улучшился плазменный дробовик, что также получил приписку тип 2. У него тоже появился новый режим стрельбы. Вместо дроби он сможет выплёвывать концентрированный сгусток плазмы. Чем дольше заряжать оружие, тем мощнее будет атака. Базовый урон вырос до 34, что на 6 выше, чем у первой модели. Повысилась точность и появилась возможность регулирования разброса плазмы. Энергопушка, к сожалению, никак не изменилась, а на нее были большие надежды. Это было, пожалуй, главное оружие убежища против сверхврагов. Далее мужчина занялся луками и арбалетами. Но оказалось, что последних не осталось от слова совсем, а первые серьезно преобразились. Третий уровень сложности подразумевает, что планета почти разрушена, остались лишь лучшие и сражаются они с сильнейшими врагами, потому от арбалетов и прочего примитивного оружия толку будет совсем мало, или его совсем не будет. На второй уровень сместился профессиональный лук, что ранее был третьим. Он был сделан по современным технологиям из композитных материалов и исписан рунами. Урон 20, однако единственный его плюс – это возможность использовать сразу три стрелы. До повышения сложности это было любимое оружие всех лучников. На третьем появился модульный лук, что являлся довольно сложным механизмом, который можно модифицировать. Лук был сделан из металла, каких-то механизмов и весил около десяти килограмм. Никаких рун и прочего. Чистая технология. Сергей перенесся на полигон, дабы оценить то, что, скорее всего, даст новую жизнь навыку С получением нового вооружения, да и в сравнении с магами, напичканными энергоядрами, накопителями манны и прочим снаряжением, лучники заметно проигрывали в боевой мощи. Но теперь... Модульный лук. Уровень 3. Вершина технологии. Лучшее оружие для бесшумной охоты за сильными и невероятно опасными врагами. Благодаря системе улучшения лук можно бесконечно переделывать, создавая для себя идеальное оружие. Лук имеет 20 разновидностей стрел, разработанных для всевозможных ситуаций и систему компактного хранения. У лука не было определенного урона и каких-либо дополнительных характеристик. Вся прелесть заключалась в его стрелах, что активно демонстрировало его группа лучников. Взрывная стрела. Стрела с наконечником из взрывчатки. При столкновении происходит сильный взрыв, а стрела разделяется на части, создавая дополнительные поражающие элементы. У Лука было 20 видов стрел. Взрывные, электрические, бронебойные, да даже реактивные были. В прямом смысле у стрелы был свой двигатель, что разгонял ее до скорости, во много раз превышающей скорость пули. Сергей сам побаловался. Он был в восторге. Лук натягивался очень легко из-за работающих механизмов, расположенных в центральной части. Потому оружие слегка гудело, когда работало. Однако это позволяло стрелять на полкилометра и более, а если установить модуль наведения и синхронизировать его с какой-либо более-менее современной системной броней, то на визор или экран шлема будет выводиться траектория полета стрелы. Босс был чрезвычайно доволен новым оружием, но радость лучников, конечно, была несравнима. Весь полигон был усыпан взрослыми детьми, что не могли наиграться с новой игрушкой. Впрочем, лук не такой уж и новый, но каждый раз кто-то открывал что-то неожиданное в нем, и парни тут же бежали на полигон. А еще грозились поставить магов на место своей и крутостью. Далее был лук четвертого уровня и вновь провал. Техномагический лук, как и стихийный, являлся сплавом магии и технологий, и чтобы пользоваться им, нужно быть и магом, и лучником. Это возможно и было бы очень мощным и эффективным, но лишь для элитных бойцов, которых будут пичкать зельями развития. Для простых солдат эффективность данного лука ниже плинтуса. Далее Сергей перешел к щитам. Они заметно улучшились, потому он не мог обойти их. Они стали прочнее и легче. Защита первого уровня выросла с 12 до 16 второго с 18 до 25, и появилась бронированное окошко. Броня третьего выросла до 34, и в ней появились дверцы, в которые можно просунуть ствол оружия. Но это не все. Главный щит обзавелся защитным барьером, правда слабым. Но, ну, конечно же, больше всех порадовал четвертый уровень. Его барьер стал сильнее и появилась функция синхронизации. Барьеры щитов объединялись в один, потому пока все щиты не обесточатся, защита не рухнет. Напоследок Сергей оставил самое вкусное, а именно магическое снаряжение. Наконец-то исчезло разделение оружия на силу магии и контроль. Остались лишь посохи, но лишь с третьего уровня. Первого и второго уровня не осталось. ТМО. Уровень 3. Техномагическое оружие нового поколения. ТМО – это сплав магии и технологии. Оно объединяет в себе магическую мощь посоха и контроль магии перчаток. Система контроля и регулирования манны позволяет увеличить магическую мощь на 30 пунктов, а расход манны сократить на 20%. Автоматика берет на себя основную нагрузку при формировании магической структуры, позволяя пользователю многократно лучше контролировать магию. Аккумулятор и система очистки манны позволяет пользователю без риска поглотить вирус, пользоваться манной ТМО. Эффективность магии стихий – огонь, ветер, вода, электричество, земля – возрастает на 30%. ТМО имеет следующие режимы работы – магический посох, копье, глефа, магическая пушка, сборщик манны. Скрытые характеристики выявлены. вместимость аккумулятора – 300 из 300. Скорость восстановления манны в режиме сборщик манны – 5 в час. В убежище скорость восстановления увеличивается еще в два раза. На четвертом было то же самое. Разве что аккумулятор был в два раза мощнее. Магическая мощь – 40 единиц. Расход манны – минус 40%, а эффективность стихии – 50%. Но и это не все. Появилось новое устройство, что являлось магическим браслетом. Назывался он «Магический помощник уровень 3». Данное устройство синхронизировалось с эвизором или экраном шлема, позволяя получать дополнительную информацию о творимом заклинании. Также оно увеличивало характеристику магия на 10 единиц. Далее Сергей перешел к устройствам. Там в основном были улучшения старого, но появились и новые. Сканер ручной уровень 4 пропал, на его место пришел сканер. Это было большое устройство, видом напоминающее большой походный рюкзак, что цеплялся на спину. Оно передавало на все синхронизированные с ним устройства и бронекостюмы информацию о наличии зомби, их типах, уровнях и прочем в радиусе километра. Появилась взрывающаяся приманка на зомби уровень 3. Это был полутораметровый треножник, защищенный энергетическим барьером 6 метров в диаметре. Когда барьер выходит из строя из-за атак зомби, приманка взрывается, уничтожая все в округе. Осадный барьер сменился на тип 2. Он стал еще мощнее и появилась возможность настраивать его плотность и пропускаемые объекты. К примеру, чтобы в барьер никто не мог войти, первая модель ограничивалась скоростью бега, потому всякий враг, что не бежал, мог спокойно пройти внутрь. Далее было интересное устройство второго уровня, что называлось распылитель. Суть его была проста. Оно распыляет вещество, что не позволяет зомби почувствовать человека. Также появились новые мастерские и производственные столы, что предзнаменовало большие траты. Устройств было довольно много, включая бытовые, вроде генератора энергии, работающего на трупах или ядрах. Потому оставшееся устройство босс сбросил на Соломона, а сам перешел к навыкам. Медициной и продуктами питания он не интересовался. В этом будет Соломон разбираться. И он уже говорил Сергею, что появилось несколько очень интересных лекарств. «Не, ну это издевательство какое-то!» Сергей держал в руках книгу «Навыкопилот». Точно такую же, как и получил от Тарге. Перенеся книгу на склад, мужчина потянулся к следующей... Его настроение заметно улучшилось. Рунный мастер – редкий навык, позволяющий с помощью рун придавать системному снаряжению дополнительные свойства.